Глава 47. Его потеря. Рант не стал сразу же возвращаться в свои покои. Неудавшаяся встреча с порубежниками выбила его из колеи. Расстроила даже не их коварная попытка заманить его в формединг. Этого стоило ожидать. Его всегда пытались контролировать и управлять им. В этом порубежнике ничем не отличались от остальных. Нет. Его тревожило что-то еще. Нечто такое, чего он не мог точно определить. Поэтому он бродил по Тирской Твердыне в сопровождении двух аильских дев. Появление Ранда пугало слуг и заставляло волноваться защитников Твердыни. Коридоры велись переплетались. Между гобеленами проглядывали стены цвета влажного песка. Но они, чуждые и странные, были намного крепче любого известного ранду камня. Каждый спан гладкой стены напоминал о неестественности этого места. Ранд чувствовал себя таким же. Он выглядел как человек, у него были человеческие привычки и прошлое, но понять его не мог никто, даже он сам. Он был персонажем легенд, творением единой силы таким же искусственным, как тирангрял или кусок квиндияра. Его разодели, как короля, так же, как застелили эти коридоры коврами с золотой и красной бахромой, так же, как украсили стены гобеленами с изображением прославленных тайренских генералов. Все убранство не только украшало, но и скрывало чуждость этого места. Участки голой стены ее только подчеркивали. С коврами и гобеленами твердыня выглядела более человечной, как он сам в короне и богатом кафтане, позволяющем людям принять его. Предполагалось, что короли немного отличаются от остальных людей. Не важно, что у него за короной сокрыта чуждая другим сущность. Не важно, что у него в груди бьется сердце давно умершего человека, что на плечи давит бремя пророчества а душу гнетут нужды, желания и надежды миллионов людей. Две руки. Одна, чтобы уничтожать, другая, чтобы спасать. Какую из них он потерял? В твердыне было легко заблудиться. Еще задолго до того, как узор начал распускаться, в мешанине коридоров из бурого камня можно было запутаться. Так и было задумано, чтобы сбить с толку нападающих. Пересечения коридоров возникали внезапно, ориентиры встречались очень редко, а во внутренних коридорах и окон не было. Аильцы поразились, с каким трудом им удалось захватить Твердыню, и поразила их не доблесть защитников Твердыни, а грандиозность и планировка чудовищного строения. К счастью, Уранда не было определенной цели, он просто хотел пройтись. Он ведь примирился с тем, Кем ему суждено стать? Что же тогда его так беспокоит? Где-то глубоко, не в голове, а в сердце, Возник голос, который не соглашался с тем, что он делал. Он не был похож на громкий, неистовый голос Ильюса Терена. Он тихо зудел, словно позабытая болячка. Что-то не так. Что-то не так. «Нет», — подумал он. Я должен быть сильным. Я, наконец, стал тем, кем должен. Стиснув зубы, он остановился посреди коридора. В глубоком кармане кафтана Ранд держал ключ доступа. Пальцами он прикасался к нему, к его холодной и гладкой поверхности. Ранд не смел оставить его на хранение никому из слуг, какими бы достойными доверия те ни были. Хурин, — осознал Ранд. Вот что беспокоит меня. Встреча с Хурином. Выпрямившись, он продолжил идти по коридору. Он должен быть сильным. Или, по крайней мере, казаться таким. Постоянно. Хурин был отголоском его прошлой жизни. Тех дней, когда Мэт смеялся над куртками Ранда. Дней, когда Ранд надеялся, что женится на Игвейн. И как-нибудь вернется в двуречье. Он путешествовал с Хуриным и Лоэлом, твердо намереваясь остановить Фейна и вернуть кинжал мэта тем самым доказав, что он его друг. Тогда все было намного проще, хотя Рант еще не понимал этого. Он бы очень удивился тому, что ненависть друзей — это еще не самое страшное. Цвета закружились у него перед глазами. Перен шагал по ночному лагерю. В воздухе над ним темнели очертания каменного меча. Видение сменилось. Мэт, который по-прежнему оставался в том городе. Кеймлин? Почему Мэт может находиться рядом с Элейн? А Ранд вынужден оставаться от нее так далеко. Через уз он едва чувствовал ее эмоции. Ранду так ее не хватало. Когда-то они украдкой целовались в коридорах этой самой крепости. Нет. — подумал он. — Я сильный. Страсть не для него, она бессмысленна. И тоска по прошлому — к пути никуда. Он попытался прогнать оба чувства, нырнул в шахту лестницы и поспешно начал спускаться по ступенькам, стараясь сбить дыхание. — Значит, мы убегаем от прошлого? — тихо спросил Льюстерин. — Да, это правильно. Лучше убежать, чем с ним столкнуться. Время дружбы с Хурином истекло в фалме. Ран смутно помнил те дни. Там он изменился. Осознал необходимость убивать, невозможность возврата к прошлой жизни, которую он так любил. Он устремился в тир в полубреду, один, без друзей, преследуемый во снах Ишимаэлем. И вот опять. Тяжело-де-Шаранд ворвался в один из нижних ярусов крепости. Девы следовали за ним, даже не запыхавшись. Широкими шагами он спустился по коридору и вошел в огромный зал с рядами колонн, мощных и широких, шире человеческого обхвата. Сердце твердыни. Несколько защитников заметили Ранда, и отсалютовали, когда он прошел мимо. Он вышел в центр сердца. Когда-то, сверкая, здесь висел колондор. Сейчас хрустальный меч находился во власти Кацуане. К счастью, хоть тут она не оплашала и не потеряла его, как мужской айдам. На самом деле Ранта каландоре и не беспокоился. Не так уж он был и хорош. Используя его мужчине, приходилось покоряться воле женщины. Да и мощь его не шла ни в какое сравнение с Чайдан Кел. Ключ доступа гораздо лучше. Ранд спокойно поглаживал его, рассматривая место, где раньше висел Каландор. Это всегда его беспокоило. Каландор — оружие, о котором говорилось в пророчествах. Согласно кариатонскому циклу, твердыня не падет, пока возрожденный дракон не овладеет Каландором. По мнению некоторых ученых, в отрывке подразумевалось, что мечом не овладеют никогда. Но так пророчества не работают. Они созданы для того, чтобы исполниться. Ранд изучал кариатонские пророчества. К несчастью, понять их смысл было не проще, чем распутать веревку, длиной в сотню ярдов, одной рукой. Взяв меч, которого нельзя коснуться, Ранд выполнил первое из основных пророчеств. Но было ли это бессмысленным знаком или все же шагом? Это пророчество знали все, но мало кто задавался неизбежным вопросом «почему?». Почему Ранд должен взять меч? Предназначен ли он для последней битвы? Как Сангриал меч был хуже, а в том, что его возможно использовать как обычный меч, Ранд сомневался. Почему же в пророчествах ничего не говорится о Чайданкелл? Именно их он использовал для очищения соедин. Ключ доступа позволял Ранду направлять гораздо большую силу, чем Каландор, и никто при этом не тянул за ниточки. Статуэтка — это свобода, а Каландор — всего лишь еще один ящик. Но, тем не менее, в пророчествах не упоминались ни Чойдан Кэлл, ни ключи к нему. Это разочаровывало Ранда. В каком-то смысле пророчества самый большой, самый душный ящик из всех. Они поймали его в ловушку. В конце концов, они задушат его. — Я говорил им, — прошептал Льюстерин. — Говорил им что? — спросил ранд Что план не сработает, — очень тихо ответил Льюстерин, что грубая сила не сдержит его. Они назвали мой план опрометчивым, Но то оружие, которое они создали, было слишком опасным, слишком пугающим. Никто не должен распоряжаться таким количеством силы. Ранд боролся с мыслями, с голосом, с воспоминаниями. Он почти не помнил, как Льюстерин намеревался запечатать узилище темного. Был ли Чойдан Кэл создан именно для этой цели? Не это ли ответ? Выходит, Льюстерин сделал неправильный выбор? Почему тогда о Чо Данкел нет ни единого упоминания в пророчествах? Рант развернулся, чтобы покинуть пустой зал. «Больше не охраняйте это место», — сказал он защитникам. «Здесь нет ничего ценного, и сомневаюсь, что когда-то было». Защитники выглядели потрясенными и униженными. Будто дети, которых только что выпорол любимый отец. Но приближалась война, и он не собирался оставлять солдат охранять пустой зал в тылу. Ран стиснул зубы и широким шагом вышел в коридор. Каландор. Где Кацуани его прячет? Ран знал, что она занимает комнату в Твердыне, вновь испытывая границы его изгнания. Ему нужно что-то с этим делать. Возможно, вышвырнуть ее из твердыни. Он ускорил шаг, поднимаясь по ступенькам каменной лестницы, и вышел на первом попавшемся этаже, продолжая двигаться. Если он сейчас останется на одном месте, то сойдет с ума. Он так старался освободиться от нитей, но в конце концов пророчество заставит его сделать то, что полагается. Они манипулировали и водили его за нос почище любой айс-седай. Внутри закипал гнев, резко протестуя против оков. А в сердце этой бури трепетал тихий голос. Левой рукой Ран топер со стену и, склонив голову, заскрипел зубами. «Я буду сильным», — прошептал он. Но гнев не отступал. Да из чего бы? Порубежники бросили ему вызов. Шанчан пренебрегли им, а изедай притворялись, что подчиняются ему, и за его спиной по-прежнему пили часть Кацуани и плясали под ее дудку. Кацуани была самой неподдающейся. Оставаясь всегда неподалеку, она пренебрегала его приказами и путала его замыслы. Ранд вынул ключ доступа и повертел его в руках. Последняя битва уже недалеко а он тратит драгоценное время на встречи с людьми, которые оскорбляют его. С каждым днем темный все больше распускал узор, а те, кто поклялся защищать границы, прятались в фармединге. Он глубоко вздохнул и огляделся. Что-то именно в этом коридоре казалось знакомым. Рант не был уверен почему. Коридор выглядел таким же, как и все остальные. Красные и золотистые ковры. Перекресток коридоров впереди. Может быть, ему не стоило спускать с рук порубежникам их неповиновение. Возможно, стоит вернуться и убедиться, что они научились его бояться. Но нет, они ему не нужны. Он предоставит шанчан разбираться с ними. Армия порубежников пригодится, чтобы замедлить продвижение врагов Ранда здесь, на юге. Возможно, это заставит шанчан держаться подальше от его флангов, пока он разбирается с темным. Но, возможно, существовал способ окончательно остановить шанчан. Он посмотрел на ключ доступа. Однажды, сражаясь с захватчиками, Ранд попытался использовать коландор. Тогда он не понимал, почему меч так трудно контролировать. Только после провальной атаки Кацуаня рассказала то, что она о нем знала. Чтобы безопасно использовать меч, который не меч, Ран должен объединиться в круг с двумя женщинами. Это было его первое крупное поражение как военачальника. Но сейчас у него есть инструмент получше. Самый мощный из когда-либо созданных. Никто без сомнений не сможет удержать силы больше, чем он во время очищения соедин. Чтобы выжечь Гриндаль и Курган Нетрина, потребовалось лишь крупица той силы, которую мог использовать Ранд. Если он обратит его против Шанчан, тогда можно будет с уверенностью начинать последнюю битву и не беспокоиться о том, что подбирается к нему с тыла. Он дал им шанс. Несколько шансов. Он предупредил Кацуане, сказал ей, что привяжет к себе дочь Девяти Лун. Так или иначе. Это не займет много времени. — Здесь, — сказал Льюстерин, — мы стояли здесь. Ранд нахмурился, о чем бормотал безумец. Он огляделся. Пол широкого коридора был выложен красной и черной плиткой. На стенах колыхались несколько гобеленов. Пораженный, Ранд понял, что на некоторых... Изображено, как он захватывает твердыню и с Каландором в руках убивает троллоков. Нашим первым поражением было не сражение с Шанчан, прошептал Юстерин. Нет, наше первое поражение произошло здесь, в этом коридоре. Он измученный, продолжает сражение с троллоками и мурдралами. Боль пульсирует в боку. Твердыня еще звенит от криков раненых. И это ощущение, что он может сделать что угодно. Что угодно. Он стоит над трупом девочки. Совсем еще ребенок. Каландор сияет у него в руках. Внезапное движение ее тела. Мэрэйн остановила его. «Оживить мертвеца превыше его сил», — сказала она. — Как хочется, чтобы она... По-прежнему была рядом, подумал Ранд. Она частенько раздражала его, но именно она, лучше прочих, понимала, что именно ему предначертано совершить. Даже когда он на нее злился, она заставляла его еще сильнее желать исполнения этого. Ранд прогнал эти мысли. Морейн была права. Он не может вернуть жизнь тем, кто уже мертв но он очень хорошо нес смерть живым. «Соберите своих сестер по копью», — приказал Ранд через плечо своей аильской охране. «Мы готовимся к бою». «Сейчас?» — спросила одна из них. «Но уже сумерки». «Я гулял так долго?» — с удивлением подумал Ранд. «Да», — сказал он. «Темнота мне не помешает. Я создам достаточно света». Он потрогал ключ доступа и ощутил одновременно возбуждение и ужас. Однажды он уже сбросил шанчан обратно в океан. Он сделает это снова. В одиночку. Да, он заставит их отступить. По крайней мере, тех, кого оставят в живых. «Идите!» — крикнул он девом. Они покинули его и убежали по коридору. Что случилось с его самообладанием? В последнее время лед стал тоньше. Ранд вернулся к лестнице и поднялся на несколько пролетов прямо к своим покоям. Шанчан познают его ярость. Они посмели рассердить возрожденного дракона? Он предложил им мир, а они насмехались над ним? Он рывком распахнул дверь в покое и, резко подняв руку, приказал замолчать защитникам, которые охраняли комнату снаружи. Ранд был не в настроении выслушивать их болтовню. Он ворвался внутрь и был раздосадован тем, что стража кого-то впустила. Спиной к Ранду стояла незнакомая фигура и смотрела в открытые двери балкона. — Что? — начал Ранд. Мужчина развернулся. — Этот человек ему знаком? — Очень хорошо знаком. — Это Тэм. — Его отец. Ранд отступил. Видение? Хитроумная уловка темного? Да нет, это Тем. Эти добрые глаза не дадут ошибиться. Будучи на голову ниже Ранда, Тем тем не менее, всегда казался надежнее всех окружающих, несмотря на широкую грудь и крепкие ноги, и не потому, что был силен. Во время своих путешествий Ранд встречал людей посильнее. Сила ускользающая вещь. Просто Тем настоящий, надежный и реальный. Едва взглянув на него, можно ощутить покой. Но покой противоречил тому, чем стал Ранд. Столкнулись его миры. Человек, которым он был, и человек, которым он стал, столкнулись, словно струя воды и раскаленный до бела камень, и камень разбивается в дребезге, а вода превращается в пар. Тем в нерешительности стоял в проеме балкона, освещенный мерцающим огнем двух светильников на подставках. Ранд понимал нерешительность Тэма. Они не были родными отцом и сыном. Родной отец Ранда, Джандуин, был клановым вождем Таарда Таил. А Тем — лишь тот, кто нашел Ранда на склонах Драконовой горы. Лишь тот, кто воспитал его. Лишь тот, кто научил его всему, что знал. Лишь тот, кого любил и уважал Ранд, и всегда будет любить и уважать, невзирая на степень их родства. Ранд выдавил из себя Тем, Прошу тебя, едва справившись с потрясением, сказал Ранд. Прошу тебя, сядь. Тэм кивнул. Он закрыл двери балкона, сделал несколько шагов и устроился на одном из стульев. Ранд тоже сел. Они уставились через комнату друг на друга. Каменные стены были голыми. Ранд предпочитал стены без украшений, гобеленов или картин. На полу лежал красно-желтый ковер, такой большой, что полностью закрывал пол от стены до стены. Комната казалась слишком совершенной. Ваза со свежесрезанными лилиями дара и цветками калимы стояла именно там, где нужно. Стулья в центре комнаты расставлены слишком правильно. Комната не выглядела обжитой, как и множество мест, где он останавливался. Это не было домом. С тех пор, как он покинул двуречье, у него не было настоящего дома. Тем сидел на одном стуле, Рант на другом. Рант осознал, что он по-прежнему держит ключ доступа в руке, так что он поставил его перед собой на ковер с вышитым солнцем. Тем бросил взгляд на культю Ранда, но ничего не сказал. Он сжал руки, словно хотел их чем-нибудь занять. Тему всегда было приятнее разговаривать о неприятном, когда его руки были заняты каким-нибудь делом, будь то проверка ремней в упряже или стрижка овцы. «Свет», — подумал Ранд, ощутив неожиданное желание обнять Тему, Чувство близости и воспоминания захлестнули Ранда. Вот Тем привозит Бренди в гостиницу «Винный ручей» к тайн Удовольствие, с каким он раскуривает свою трубку. Его терпение, его доброта. И полная неожиданность. клеменный цапли и меч. Я знаю его так хорошо. И все же в последнее время я редко думал о нем. «Как?» — сказал Ранд. Тем, как ты добрался сюда? Как ты нашел меня?» Тем тихо рассмеялся. «Последние несколько дней ты безостановочно посылал гонцов во все большие города, приказывая им готовить свои войска к войне. Думаю, нужно быть слепым, глухим и пьяным, чтобы не понять, где тебя найти». «Но я не посылал гонцов в двуречье». «Я был не в двуречье», — сказал Тэм. — Некоторые из нас сражались вместе с Перином. — Ну, конечно, — подумал Ранд. — Найниф наверняка встречалась с Перином. Цвета тут же закружились водоворотом. Она так беспокоилась о нем и Мэти. Тем легко мог вернуться вместе с ней. Неужели он действительно беседовал с отцом? Рант уже и не надеялся вернуться в Двуречье и когда-нибудь снова его увидеть». Ему было приятно, несмотря на неловкость. На лице Тэма стало больше морщин, чем раньше, а многочисленные упрямые пряди черных волос наконец-то сдались и покрылись серебром. Но сам тем остался прежним. Слишком многие изменились. Мэт, Перин, Эгвейн, Найниф. И как здорово встретить человека из старой жизни, который остался прежним, Тем научил Ранда искать пустоту. Тем казался Ранду скалой, что крепче самой твердыни. Тут настроение Ранда слегка омрачилось. — Постой, Перен использовал двуреченцев? Тем кивнул. — Мы были нужны ему. Этот мальчик так великолепно балансировал на канате, что впечатлил бы любого артиста бродячего цирка. Он имел дело с шанчаной и людьми пророка не говоря уже о белоплащниках и королеве. «Королеве — Королеве? — сказал Ранд. «Да — Да, — сказал тем Хотя она говорит, что больше не королева. — Мать Лейн. Так она жива? — спросил Ранд. — Жива. — Хотя благодарить надо не белоплащников, — с отвращением ответил тем Она уже виделась, Лейн? спросил Ранд. — Ты упоминал белоплащников. — Как он наткнулся на белоплащников? — Тем начал было отвечать, но Ранд жестом прервал его. — Нет, постой. Я могу получить отчет от перена когда захочу. Я не желаю тратить наше общее время на то, чтобы ты работал гонцом. Тем слабо улыбнулся. «Что — Что? — спросил Ранд. — Ах, сынок, — сказал он, покачав головой и сведя перед собой широкие натруженные ладони. — Они действительно все испортили. — Они взяли и сделали из тебя короля? Что случилось с тем неуклюжим мальчишкой с удивленными глазами, встречающим Белтайн? Где тот нерешительный паренек, которого я воспитывал все те годы? — Он мертв, — немедленно сказал ранд Ты медленно кивнул. — Я вижу. — Ты тогда должен знать. — О! — Что ты не мой отец? — предположил ранд Тем кивнул, опустив взгляд. «Я знаю это с того дня, как покинул Эммондов лук», — ответил Ранд. «Ты говорил об этом в бреду. Какое-то время я отказывался верить в это, но в конце концов убедился». «Да», — сказал Тем, — «я вижу, как». «Я...» — он крепче сжал ладони. «Я никогда не хотел лгать тебе, сынок. Или, ну, я полагаю, мне не стоит тебя так называть, не так ли?» «Ты можешь называть меня сыном, — подумал Ранд, — ты мой отец. Не имеет значения, кто и что говорил, но он не смог выдавить из себя эти слова. У возрожденного дракона не может быть отца. Отец — это слабость, которой могут воспользоваться. Слабость даже большая, чем женщина вроде Мин. Любовницы ожидаемы. Но возрожденный дракон должен быть легендарной личностью». Созданием почти таким же значительным, как и сам узор. Ему было сложно заставлять людей повиноваться и в сложившихся обстоятельствах. А что будет, если станет известно, что он держит поблизости своего отца? Если станет известно, что возрожденный дракон ищет поддержки у пастуха? Тихий голосок в его сердце превратился в крик. — Ты поступил правильно, Темп. — неожиданно для себя сказал Ранд. — Не сказав мне правду, ты, вероятно, спас мне жизнь. Если бы люди узнали, что я найденыш, да еще обнаруженные у горы дракона, непременно пошли бы слухи. Меня, скорее всего, убили бы еще в детстве. — О, — сказал тем ну, тогда я рад, что поступил так. Ранд взял ключ доступа, с ним он чувствовал себя увереннее, и встал. Тем поспешно последовал за ним, все больше напоминая слуг Ранда или его придворных. — Ты сослужил мне хорошую службу, Тем-Алтор, — сказал Ранд. — Защитив и вырастив меня, ты возвестила начале новой эпохи. Мир перед тобой в долгу. Я прослежу, чтобы о тебе заботились до конца твоей жизни. — Я ценю это, милорд, — сказал Тем, — но это лишнее. У меня есть все, в чем я нуждаюсь. Неужели он прятал усмешку? Возможно, это и правда прозвучало чересчур высокопарно. В комнате стало душно. Ранд повернулся, прошел по ковру и вновь распахнул двери балкона. Солнце и вправду село. И на город опустилась темнота. Свежеокеанский бриз подул на Ранда. И он вышел к ограде балкона. В ночь. Тем подошел сзади. Боюсь, я потерял твой меч. — внезапно произнес ранд Это прозвучало глупо. — Все в порядке, — произнес Тем. — В любом случае, не думаю, что хоть когда-нибудь был достойный этой вещи. — Ты на самом деле мастер клинка? — Тем кивнул. — Полагаю, да. — Я убил человека, который был им. Убил на глазах многих свидетелей. Но я никогда не простил себе этого. Хоть это и было необходимо. То, что должно быть сделано, часто оказывается тем, что делать хочется меньше всего. — Это чистейшая правда, насколько только это возможно, — сказал Тем, тихо вздохнув и опершись на перила балкона. Внизу в темноте начинали загораться огоньки окон. Это так странно. Мой мальчик — возрожденный дракон. Я стал частью сказок, которые слышал, путешествуя по миру. «Подумай, а что это значит для меня?» — сказал Ранд. Тэм усмехнулся. «Да... Да, я думаю, ты в точности понимаешь, что я имею в виду. Не так ли? Разве это не забавно?» «Забавно?» — потряс головой Ранд. «Нет, не сказал бы. Моя жизнь мне не принадлежит. Я марионетка в руках узора и пророчеств, вынужденная плясать перед миром до тех пор, пока не перережут мои нити!» Тем нахмурился. «Это не так, сынок. То есть, милорд?» «Именно так». Тем сложил руки на гладких каменных перилах. «Думаю, что могу понять. Я помню, как солдат и сам испытывал подобные чувства. Ты знаешь, что я сражался против Тира? Думаешь, прибытие сюда вызывает у меня тягостные воспоминания?» Но один враг часто становится похож на другого. Я ни на кого не держу зла. Ранд поставил ключ доступа на перила, но крепко держал его. Он не опирался на ограждение, а продолжал стоять прямо. — Солдату тоже не оставляют большого выбора, — сказал темп тихо барабаня пальцами по перилам. — Все решения принимают люди поважнее. Полагаю, такие, как ты. «Но за меня выбор сделал сам узор», — сказал Рант. «У меня меньше свободы, чем у солдата. Ты мог сбежать, дезертировать или, по крайней мере, выбраться оттуда законным способом». «А ты сбежать не можешь?» — спросил Тем. «Не думаю, что узор меня отпустит», — ответил Рант. «То, что я делаю, слишком важно. Узор лишь втянет меня обратно. Это происходило уже десятки раз». — А ты действительно хочешь убежать? — спросил Тем. Рант не ответил. — Я мог бросить те войны, но в то же время и не мог, не предав самого себя. Я думаю, и ты считаешь так же. Имеет ли значение то, что ты можешь убежать, если знаешь, что этого не сделаешь? — Когда все это закончится, я умру, — сказал Рант, — и у меня нет выбора. Нахмурившись, тем выпрямился. На мгновение Ран снова почувствовал себя двенадцатилетним. «Мне не нравятся подобные речи», — сказал Тэм. «Хоть ты возрожденный дракон, я не собираюсь это слушать. У тебя всегда есть выбор. Возможно, ты не можешь выбирать, куда идти, но выбор у тебя все же есть». «Какой?» — Тем положил руку на плечо Ранда. Иногда выбор не в том, что делать, сынок, а в том, почему ты это делаешь. Когда я был солдатом, некоторые сражались просто из-за денег. Были и другие, которые сражались из преданности, или своим товарищем, или короне, или чему-то еще. Одни умирали за деньги, другие из верности. И хотя и те, и другие умирали, но между ними была разница. Одна смерть что-то значила, а другая — нет. Я не знаю, должен ли ты умереть, чтобы все это закончилось. Но мы оба знаем, ты не станешь от этого убегать. Как бы ты ни изменился, я вижу, что некоторые вещи остались прежними. Так что я не потерплю никаких жалоб. — Я не жаловался, — начал Рант. — Я знаю, — сказал Темп. Короли не жалуются, они советуются. Казалось, он кого-то цитировал, хотя Ранд не мог понять, кого именно. Тем коротко усмехнулся. — Не бери в голову, — продолжил Тем. — Ранд, я думаю, ты сможешь выжить. Я не верю, что узор не даст тебе хоть немного покоя, учитывая услугу, которую ты оказываешь всем нам. Но ты солдат, идущий на войну. А первым уроком для солдата... Является то, что он может умереть. И пусть тебе не дано выбирать свои обязанности, но тебе дано выбирать, ради чего ты их исполняешь. Зачем ты вступаешь в битву, Рант? Потому что должен. Это никуда не годится, — сказал Тем. К воронам эту женщину. Как бы я хотел, чтобы она пришла ко мне раньше, если бы я знал, какую женщину... Кацуане, седай», — сказал Тем. «Она привела меня сюда и сказала, что мне нужно поговорить с тобой. До этого я держался подальше, так как думал, что последнее, в чем ты нуждаешься, — это шатающийся неподалеку отец». Тем все говорил, но Рант уже не слышал. Кацуани. Тем пришел из-за Кацуани, Не потому, что встретил Найниф и ухватился за эту возможность. Не потому, что просто хотел проведать сына. Только потому, что его умело заставили прийти. Эта женщина никогда не оставит Ранда в покое. Его чувства при встрече с Темом вспыхнули с такой силой, что растопили лед. Любовь и ненависть так похожи. И даже поодиночке они заставляют его чувствовать. А на это он отважиться не мог. Но все же отважился и неожиданно чувства едва не овладели им. Он вздрогнул, отворачиваясь от Тэма. Был ли их разговор очередной уловкой к Ацуане? Какова в ней роль Тэма? — Рант, — произнес тем прости. Мне не стоило говорить об Айсседай. Она сказала, если я упомяну ее имя, ты можешь разозлиться. — Что еще она сказала? — требовательно спросил Рант, развернувшись обратно к Тэму. Крепкий мужчина нерешительно отступил. Его обдувал ночной воздух. Город внизу был усеян огнями. — Ну, — начал тем она попросила меня поговорить о твоем детстве, напомнить тебе о лучших временах. — Она считает. — Она мной управляет, — тихо сказал Ран, встретившись с Темом взглядом. — И она управляет тобой. Все привязывают ко мне нити. Внутри вскипела ярость. Он постарался усмирить ее, но это было так сложно. Куда делся лед? Былое спокойствие. В отчаянии Рант поискал пустоту. Он попытался, как давным-давно учил его тем сжечь все свои эмоции в пламени свечи. Соедин ждала. Не задумываясь, Ранд ухватился за нее, и когда он сделал это... Его захлестнули те самые чувства, которые, как он думал, отбросил. Пустота разбилась в дребезги, но сражающаяся соедин каким-то образом осталась с ним. Почувствовав подступившую тошноту, Ран закричал и направил свой гнев против нее. «Ранд, — ранд сказал тем ты должен прекрасно понимать, что... — Замолчи! — взревел Ранд, швырнув Тэма на пол потоком воздуха. Ранд боролся и со своей яростью и с Саедин. Они грозили раздавить его. Вот почему он должен быть сильным. Разве они не видят? Как человек может смеяться, когда ему противостоят такие силы? — Я дракон возрожденный! — удерживая Саедин, зарычал Ранд. — На Тема. На Кацуане. На самого Создателя. — Я не буду твоей марионеткой! — он указал на Тема ключом доступа. Его отец лежал на каменном полу балкона. Ты явился от Кацуани с притворной любовью, но ты приготовил очередную из ее ниток, чтобы затянуть ее вокруг моей шеи. Почему вы не даете мне покоя?» Ранд потерял самообладание, но ему было все равно. «Они хотели, чтобы он чувствовал, значит, он будет чувствовать. Они хотели, чтобы он смеялся?» Так он будет смеяться, глядя, как они горят!» Закричав, он сплел нити воздуха и огня. Льюстерин истошно вопил у него в голове. соедин пыталась уничтожить их обоих. А тихий голосок в сердце Ранда пропал. Перед Рандом, вырастая из центра ключа доступа, разгорался сгусток света. Ран зачерпывал все больше силы. Ключ доступа сиял все ярче а перед ним свивались плетения погибельного огня. Сквозь этот свет Ранд видел лицо смотревшего на него отца, смотревшего с ужасом. — Что я делаю? Ранда начала трясти, и он расплел погибельный огонь, прежде чем пришло время выпустить его. Он отступил, охваченный ужасом. — Что я делаю? — спросил себя Ранд. — Ничего такого, чего бы я не делал раньше. — прошептал Юстерин. Тем все еще смотрел на Ранда. Его лицо было скрыто ночной тенью. О, свет! С ужасом, удивлением и яростью подумал Ранд. Опять. Я чудовище. С трудом цепляясь за соедин, Ранд сплел переходные врата в Эбудар и проскользнул в них, убегая от ужаса в глазах Тема.